И был поражен народ израильский рабами Давида. Было там поражение великое в тот день поражены двадцать тысяч человек. Сражение распространилось по всей той стране и лес погубил в тот день народу больше, чем истребил меч. И встретился Авессалом с рабами Давида. Он был на муле. Когда мул вбежал с ним под ветви большого дуба. То авис солом запутался волосами своими в ветвях дуба и повис между небом и землей, а мул, бывший под ним, убежал. И увидел это некто и донес Иоафу, говоря: вот я видел авис солома висящим на дубе. И сказал Иоаф человеку, донесшему об этом: вот ты видел, почему же ты не поверг его там на землю? Я дал бы тебе десять циклей серебра и один пояс. И отвечал тот Иоафу. Если бы положили на руки мои и тысячу сиклей серебра, и тогда я не поднял бы руки на царского сына, ибо вслух нас царь приказывал тебе Иовеси, и Авесси и Ефею, говоря: «Сберегите мне утрака Виссолома». Если бы я поступил иначе с опасностью для жизни моей, то это не скрылось бы от царя, и ты же восстал бы против меня. Юав сказал: «Нечего мне медлить с тобой». И взял в руки три стрелы и вонзил их в сердце Авессалома, который был ещё жив на дубе. И окружили Авессалома 10 отрядов оруженосцев Иуава и поразили и умертвили его. И затрубил Иуав трубой и возвратили с людей из пагони за Израилем, ибо Иуав щадил народ. И взяли Авессалома и бросили его в лесу в глубокую яму и наметали над ним огромную кучу камней.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 Побегу я и извещу царя, что Господь судом своим избавил его от рук врагов его. Но Иоав сказал ему: не будешь ты сегодня добрым вестником, известиш в другой день они сегодня, ибо умер сын царя. И сказал Иоав Хусию: пойди и донеси царю, что видел ты. И поклонился Хуси Иоаву и побежал.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 И сказал Ахимаас, я видел большое волнение, когда раб царя Иоав посылал рабат во его, но я не знаю, что там было. И сказал царь, отойди, стань здесь. Он отошел и стал. Вот пришел Ихусей вслед за ним. И сказал Ихусей царю, добрая весть, господину моему царю, Господь явил тебе ныне правду в избавлении от руки всех восставших против тебя. И сказал царь Ихусею. влеко получен ли отрок Авессалом и сказал Хусей: "Да будет с врагами господина моего царя и со всеми злоумышляющими против тебя то же, что постигло отрока". И смутился царь и пошёл в горницу над воротами и плакал. И когда шёл, говорил так: "Сын мой Авессалом, сын мой, сын мой Авессалом. О кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой, сын мой!"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 И входил тогда народ в город украдкой, как крадутся люди стыдящиеся, которые во время сражения обратились в бегство. А царь закрыл лицо свое и громко взывал: «Сын мой Авессалом, Авессалом, сын мой, сын мой». И пришел Иоав к царю в дом и сказал: «Ты в стыд привел сегодня всех слуг твоих, спащих ныне жизнь твою и жизнь сыновей и дочерей твоих».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 И весь народ во всех коленах израилевых спорил и говорил: Царь Давид избавил нас от рук врагов наших, я освободил нас от рук филистимлян, а теперь сам бежал из земли этой, из царства своего от Авессалома. Но Авессалом, которого мы помазали в царя над нами умер на войне, почему же теперь вы медлите возвратить царя? И эти слова всего Израиля дошли до царя. И царь Давид послал сказать священникам Садоку и Авиафару: Скажите старейшинам и удённым: Зачем хотите вы быть последними, чтобы возвратить царя в дом его, тогда как слова всего Израиля дошли до царя в дом его? Вы братья мои и кости мои и плоть моя вы. Зачем хотите вы быть последними в возвращении царя в дом его? И амиссаю скажите, не кость ли моя и плоть моя ты? Пусть то и то сделает со мной Бог, и ещё больше сделает, если ты не будешь военачальником при мне вместо Иавона всегда. И склонил он сердце всех иудеев, как одного человека. И послали они к царю сказать: "Возвратись ты и все слуги твои". И возвратился царь, и пришёл к Иордану, А иудеи пришли в Голгал, чтобы встретить царя и перевезти царя через Иордан. И поспешил семей сын Геры Вениаминитянин из Бахурима и пошел с иудеями на встречу царю Давиду. И тысяча человек из Вениаминитян с ним и Сива слуга дома Саулова с пятнадцатью сыновьями своими и двадцатью рабами своими. И перешли они и Ордан пред лицом царя и приготовили для царя переправу через Ордан. Когда переправили судно, чтобы перевести дом царя и послужить ему, тогда сымей сын Геры пал на лицо своё перед царём, как только он перешёл Иордан и сказал царю: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 Неужели из семей не умрет за то, что злословил помазанника Господнего? И сказал Давид, что мне и вам, сыновья Саруии, что вы делаете снынем мне наветниками? Ныни ли умерш влять кого-либо в Израиле? Не вижу ли я, что ныне я царь над Израилем? И сказал царь Семею, ты не умрёшь. И поклялся ему царь. Иммфивосфей, сын Иофана, сына Саула, вышел на встречу царю. Он не омывал ног своих, не обрезал ногтей, не заботился о бороде своей и не мыл одежд своих с того дня, как вышел царь, до дня, когда он возвратился с миром. Когда он вышел из Иерусалима на встречу царю, царь сказал ему: "Почему ты, Иммфивосфей, не пошёл со мной?" Тот отвечал: господин мой царь, слуга мой обманул меня, и боя раб твой говорил: оседлаю себя осла и сяду на нем и поеду с царем, так как раб твой хром. А он оклеветал раба твоего перед господином моим царем. Но господин мой царь как ангел Божий, делай, что тебе угодно, хотя весь дом отца моего был повинен смерти перед господином моим царем. Но ты посадил раба твоего между едящими за столом твоим. Какой же имею я право жаловаться ещё пред царём? И сказал ему царь: К чему ты говоришь всё это? Я сказал, чтобы ты и Сива разделили между собой поля. Но Менфиосфей отвечал царю: Пусть он возьмёт даже всё после того, как господин мой царь с миром возвратился в дом свой. И Верзелий, гладатянин, пришёл из Раглима и перешёл с царём и Ордан, чтобы проводить его за Иордан. Верзелий же был очень стар, лет 80. Он продовольствовал царя в пребывании его в Махонаиме, потому что был человек богатый. И сказал царь Верзелию: "Иди со мной, и я буду продовольствовать тебя в Иерусалиме". Но Верзелий отвечал царю: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 За что же царю награждать меня такой милостью? Позволь рабов твоему возвратиться, чтобы умереть в своём городе около гроба отца моего и матери моей. Но вот раб твой, сын мой Кимгам, пусть пойдёт с господином моим царём и поступи с ним как тебе угодно. И сказал царь: "Пусть идёт со мной Кимгам. Я сделаю для него что тебе угодно". И всё, чего бы ни пожелал ты от меня, я сделаю для тебя. И перешёл весь народ Иордан, и царь также. И поцеловал царь Верзелия и благословил его, и он возвратился в место своё. И отправился царь в Галгал, отправился с ним и Кимгам. И весь народ иудейский провожал царя и половина народа израильского. И вот все израильтяне пришли к царю и сказали царю: зачем братья наши мужи иудины похитили тебя и проводили царя в дом его и всех людей Давида с ним через Иордан? И отвечали все мужи иудины израильтянам: за тем, что царь ближний нам. И из-за чего сердиться вам на это? Разве мы что-нибудь съели у царя или получили от него подарки, или от податей освободил он нас? И отвечали израильтяне мужам и удиным и сказали мы 10 чистее у царя также и у Давида мы более нежели вы мы первенец а не вы зачем же вы унизили нас не нам ли принадлежало первое слово о том чтобы возвратить нашего царя но слово мужей и удиных было сильнее нежели слово израильтян Глава 20 Там случайно находился один негодный человек по имени Савей, сын Бихри, винями не тянин. Он затрубил трубой и сказал: "Нет нам части в Давиде и нет нам доли в сыне Иисее. Все по шатрам своим израильтяне". И отделились все израильтяне от Давида и пошли за Савеем, сыном Бихри.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 созови ко мне иудеев в течение 3 дней и сам явись сюда и пошёл Амиссай созвать иудеев но промедлил более назначенного ему времени тогда Давид сказал Авесси теперь наделает нам зла Савей сын Бихри больше нежели Авессалом возьми ты слуг господина твоего и преследуй его чтобы он не нашёл себе укреплённых городов и не скрылся от глаз наших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 и сказал Иоав о Мисаю, здоров ли ты, брат мой? и взял Иоав первой рукой о Мисая за бороду, чтобы поцеловать его. А Мисай же не остерегся меча бывшего в руке Иоава, и тот поразил его им в живот, так что выпали внутренности его на землю, и не повторил удара, и он умер. Иоав и Авес, брат его, погнались за Совеем, сыном Бихри.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 Тогда одна умная женщина закричала со стены города: "Послушайте, послушайте! Скажите Иаву, чтобы он подошёл сюда, и я поговорю с ним". И подошёл к ней Иав. И сказала женщина: "Ты ли Иав?" И сказал я. Она сказала: "Послушай слов рабы твоей". И сказал он: "Слушаю". Она сказала: Прежде говоривали, кто хочет спросить, спроси в Вавиле. И так решали дело. Остались ли такие, которые положили прибыть верными израильтянами? Пусть спросят в Вавиле, остались ли. Я из мирных верных городов Израиля. А ты хочешь уничтожить город и притом мать городов в Израиле? Для чего тебе разрушать наследие Господне? и отвечал Иуав и сказал: Да не будет этого от меня, чтобы я уничтожил или разрушил. Это не так. Но человек с горы Ефремовой по имени Савеи сын Бихри поднял руку свою на царя Давида. Выдайте мне его одного, и отступлю от города. И сказала женщина Иуаву: Вот голова его будет тебе брошена со стены. И пошла женщина по всему народу со своим умным словом и говорила ко всему городу, чтобы отсекли голову Савею сыну Бихри. И отсекли голову Савею сыну Бихри и бросили Иуаву. Тогда Иуав затрубил трубой, и разошлись от города все люди по своим шатрам. Иуав же возвратился в Иерусалим к царю И был Иоав поставлен над всем войском израильским, а Валнея сын Иодая над Хилефеями и над Филефеями, а Дорам над сбором податей, и Осопат сын Ахилуда дее писателем, Суса писцом, Садок и Авиафар священниками. Также и Ира и Оритянин был священником у Давида.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 и сказал царь, я выдам, но пощадил царь Мемфи Васфея сына Иоанофана сына Саула ради клятвы именем Господним, которая была между ними между Давидом и Иоанофаном сыном Саула. И взял царь двух сыновей Ридспы, дочери Аиа, которая родила Саулу Армона и Мемфи Васфея, и пять сыновей Мервы. Дочери Саула, которых она родила от Реулу, сыну Верзелия из Михолы, и отдала их в руки Гаванитян, и они повесили их на солнце на горе пред Господом. И погибли все семь вместе. Они умерщвлены в первые дни жатвы, в начале жатвы ячменя. Тогда Риц по дочь Аи Взяла вретище и разослала его себе на той горе и сидела от начала жатвы до того времени, пока не полились на них воды Божьи с неба, и не допускала касаться их птицам небесным днём и зверям полевым ночью. И донесли до Виду, что сделала риц по дочь Ая наложница Саула, и истлели они. И взял их Дан сын Иои из потомков из Палинов. И пошёл Давид и взял кости Саула и кости Иоанафана сына его у жителей Явеса Галаадского, которые тайно взяли их с площади Бефсана, где они были повешены филистимлянами, когда убили филистимляне Саула на Гелвуе. И перенёс он оттуда кости Саула и кости Иоанафана сына его, и собрали кости повешенных на солнце. И похоронили кости Саула и Ионафана сына его и кости повешенных на солнце в земле Виниаминовой в цели в гробнице Кисы отца его. И сделали всё, что повелел царь, и умилостивился Бог над страной после того. И началась снова война между филистимлянами и израильтянами. И вышел Давид и слуги его с ним и воевали с филистимлянами. и Давид утамился. Тогда и Есвий, один из потомков Рифаимов, у которого копье было весом в 300 сиклей меди и который опоясан был новым мечом, хотел поразить Давида. Но ему помог Авесса сын Сруии, и спас Давида Авесса, и поразил филистимлянина и умертвил его.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 Елханан сын Ягоре Аргима Вифлеемского Глефа Гефянина, у которого древко копья было как навой у ткачей. Было еще сражение в Гефе, и был там один человек рослый, имевший по шесть пальцев на руках и на ногах, всего двадцать четыре, также из потомков Рифаимов, и он полосил Израильтян. но его убил и анафан сын сафая брата давида эти четверо были из рода рефаимов в гефе и они пали от руки давида и слуг его конец первой стороны второй кассеты